Прогулка. В конце февраля в Бутангине установилась мягкая погода. Астрид сидела у печки на втором этаже и вязала крохотную кофтюлю, первую из двух. Непривычно ей было сидеть без движения, а детки, один спокойный, другой беспокойный, толкались всё чаще и сильнее. Вдруг Астрид услышала шаги в коридоре ниже этажом, и в ней тут же проснулась невозможная надежда, что это Герхард, ещё не изжитый рефлекс, который скоро будет изжит. Пришёл мужчина. Сначала она различила ритм шагов, потом услышала, как по лестнице поднимается отец. Она выпрямилась и отложила спицы в сторону. Отец постучался, коротко стукнув в разок, и сказал, что к ней посетитель. И мог быть только один человек. Да, внизу в коридоре стоял он с запорошёнными снегом плечами. Хозяева молча уставились на него. "Молодёжь, разынула рты. Выходит, пришло время Буттингенскому пастору выполнить своё обещание и пригласить её на прогулку", поняла Астрид. Она завернулась в шаль и зашнуровала башмаки. Они вместе пошли прочь со двора, но пока впереди не показалось озеро Лёснес, перекинулись лишь парой слов. А там он спросил её, когда ожидается разрешение от бременя. К концу апреля, ответила Астрид, покосившись на пастора, она сообразила, что он пытается произвести в уме расчёты и понять, в какой же из летних дней его надежды обратились в ничто, и поторопилась исправиться. А может, и раньше? Не знаю, точно ли 9 месяцев должно пройти, как сказано в Библии. В Библии я и не знал, что в ней говорится о беременности. Впрочем, Я не всё знаю, о чём в ней говорится. Да всем известно, что это длится 9 месяцев. Надо только сосчитать время от Благовещения Марии до сочельника. Они приблизились к новой церкви, и Кай протянул Астрид огромный ключ. Отряхнув снег, они вошли на паперть, и Астрид отперла дверь. Солнечный свет щедро освещал высокие своды и стены, отделанные светлым деревом. Печки были не растоплены, и они оба не стали снимать варежки. Странно так, всё пахнет новым, сказала Астрид, озираясь по сторонам. Сюда скоро приедет епископ, сказал Кай. Освети церковь, пока это просто здание. Стейлеры говорят, им осталось доделать кое-что по мелочам, но они это твердят с Рождества. Астрид двинулась вперёд к алтарю, но на полпути спохватилась и остановилась. Провела рукой по спинке скамьи, сколоченной из той же светлой сосны, что и пол. Аккуратно сделано, сказала она. Как ты хотел. Ну да, аккуратно. Но но надо было не такую строить. А какую? Такую, как нарисовал Герхард. Я видел его рисунок. Она подошла к окну, из него открывался великолепный вид на озеро Лёснес. Ближе к берегу возвышалась звонница. Её бревенчатые стены ещё сияли белизной. Звоннице нужно было просохнуть с год. прежде чем можно будет ее просмолить. До самого входа в нее снег был расчищен лопатой. Видать, туда принесли что-то тяжелое, оставив глубокие следы. Швейгард подошел чуть ближе, остановился и потрогал подоконник, еще не обшитый рейкой. Потом развернулся и направился к строгой, выкрашенной в белой кафедре, и к старинной купеле из затертого стеотита. Казалось, она тут не к месту. Только новый заалтарный образ играл яркими красками. Над ним висел простой тёмный крест. Швегерт пожал плечами. "Сожалеть легко", сказала она. "В новом всегда чего-то не хватает, из-за старого всегда расстраиваешься". Он неуверенно кивнул. Она посмотрела на него и поняла, что эти слова, такие простые и очевидные для неё, были для него утешением, и что он хотел бы слышать такие каждый божий день. "Знала бы ты, как я сожалею", сказал Кай швегерт. Он умер из-за меня. Она сказала, что он слишком строг к себе. Ты нас подвёл, Кай. Это так, но и я тебе добавила проблем. И ведь Герхард сам вывалил колокола в воду, а уж они увлекли его за собой. И всё же, именно я подтолкнул его к этому. Как же это вышло? Объясни, пожалуйста. Кай Швейгард не сумел дать ей ответа. Он молчал так долго, что Астрид поняла: он рад, что она пощадила спросив, не почему он так поступил, а как это вышло. Он откашлялся. Не знаю, сколько я ещё пробуду здесь пастором, и останусь ли я вообще пастором. Да ты серьёзно ли? Ты же столько всего успел. Как-то всё навалилось. Никто не может заставить меня продолжать нести пасторское служение. Что бы я ни делал, какие бы благие намерения не имел, всё оборачивается во зло. Ты для нашего села Самый лучший пастор. Крут немного, но люди ожидают, что у пастора должен быть характер. Возможно, из меня вышел бы неплохой учитель здесь в Бутенгине, он покачал головой. Где-нибудь далеко отсюда, может быть, в Америке. Говорят, в Бруклине есть норвежцы много. Астрид рассказала о письме от Микельсена и о том видении, которое посетило её у фромштадской бабки. Если что, сказала она, «Если случится худшее, ты должен прийти и крестить их у меня в животе». Он кивнул. «Тогда мне нужно знать имена. Егганс и Эдгар». «Хорошо, но почему именно эти?» Герхард хотел Эдгара. У него вроде был такой знакомый. Кайш Вейгард не спросил, придумали ли они женские имена. Сказал только. «А Егганс — это кто-нибудь из Хэкна?» «Нет. Или да?» Он уже давно умер. Он попал в нашу семью совсем маленьким с одного хутора в Довре. У его матери не было возможности его растить. Он взял фамилию Хекне и стал умелым зверобоем и охотником. Это у него и научилась разбираться в звериных когтях и шкурах. Кайшвегерд повторил имена и пообещал не забыть их. Первым родится Яганс, произнесла Астрид. Он лежит внизу, и он очень беспокоенный. И Эдгард толкается редко, зато сильнее. Я хочу, чтобы ты крестил каждого из них его именем, даже если они срослись, и если я отдам Богу душу. Они смотрели в разные стороны, помолчав, Астрид сказала, что ей пора возвращаться. Ещё только одно. Кайшвегард приблизился к ней. Если бы всё сложилось иначе, если бы Гершунауэр не утонул в озере, то я мог бы, то я бы хотел Она кивком дала ему знак продолжать, то я сложил бы с себя духовный сан и признал отцовство. Она несколько раз моргнула. Но это же неправда. Нет, но и не ложь. А так разве можно? Можно, когда правды больше, чем неправды. Кай, дорогой, я уже ничего не понимаю. Скажи мне, что же тогда правда? А правда то острит, что я, что я Он кашлянул, опустив глаза. Не можешь решиться выговорить это? Нет, не могу, сказал он, покачав головой. Но я купил кольцо, настоящее, ещё в начале лета. На этот раз уже Анна не смогла поднять на него глаза. За стенами церкви завывал ветер, налетевший с озера. Казалось, это к ним пытается прорваться здравый смысл. Здравый смысл подсказывал, что вряд ли ей суждено выбирать среди множества поклонников, что нужно хвататься за предложение, которое сможет гарантировать ее детям достаток, что нужно вновь вызвать к жизни влюбленность в Кая Швейгарда, молодого пастора, когда-то с двумя чемоданами соскочившего с повозки. Она хотела спросить, думал ли он о чем-то подобном, когда сделал все возможное, чтобы обвенчать ее с Герхардом, не подталкивала ли его под спудную мысль, что пастору негоже брать в жены девицу, нагулявшую двоих, но что жениться на вдове он может. Но он, конечно, достаточно настрадался, и она ничего этого не сказала. «Кай, мне скоро родить. Я смогу разобраться в своих чувствах, только когда дети появятся на свет. Не будем торопить события». Рукой в варежке она провела большим пальцем по бороздкам колечко. Я вышла замуж за умирающего. «Если при родах что-нибудь случится...» С мёртвой женщиной обвенчаться ты не сможешь, но кое-что я тебе расскажу про обручальные кольца. Что же, на безымянном пальце женщины хватит места для двух колец. Они пошли дальше по проходу между скамьями, но он не подал ей руки, чтобы она могла опереться на неё, подойдя к кафедре. Он остановил её и сказал: "Я хочу знать, простишь ли ты меня? Сможешь ли ты Простить меня. Сняв варежки, она схватила его руки в свои. Ты это заметишь. Это я могу тебе обещать, Кай Швейгард, если я тебя прощу, ты не сможешь не заметить этого. Правда?